Мать влила дочери в горло стакан касторки, положила ей на живот горячую грелку, а на лоб пузырь со льдом, заставила соблюдать диету и пять дней лежать в постели, как посоветовал новый модный врач-француз, который после двухчасового осмотра пришёл к не слишком твёрдому заключению — обычное женское недомогание. Между отцом и дочерью родились отношения добрых весёлых друзей — и он на время отделался от горького одиночества пьяных пирушек, а она освободилась от надзора Фернанды, избежав назревавшего домашнего скандала. Аурельяна II откладывал все дела, чтобы побыть с Мэмэ, пойти с ней в кино или в цирк, и посвящал ей большую часть своего свободного времени. Отрастив за последние годы немыслимое брюхо, мешавшее ему завязывать шнурки на ботинках, и неумеренно удовлетворяя иные свои аппетиты, Аурлеано II становился брюзгливым и раздражительным. Обретя дочь, он вспомнил о прежней бесшабашной удали. Ее общество так его радовало, что мало-помалу он отходил от своих беспутных собудыльников. Мэмэ вступала в счастливый возраст. Цветок распускался. Ее не считали красивой, как не считали красавицей и Амаранту. Но она была очень мила, проста в общении и умела привлекать сердца с первого взгляда. Это типичное дитя своего времени восставало против старомодной строгости и чопорности Фернанды, но зато прекрасно ладила с Аурелиано II и пользовалась его покровительством. Он не жалел денег для Мэмэ и не ведал, сколько тратит на нее — потому что она без спроса опустошала его карманы и доставлял ей все новейшие чудо-средства для наведения красоты, какие только находил в магазинах банановой компании. Комната Мэмэ -Мэ ломилась от пемзы для полировки ногтей, от щипцов для завивки волос эликсиров для блеска зубов, флаконов глазных капель для придания томности взгляду и всяких других косметических чудес и полезных приспособлений. А Фернандо, всякий раз входя в комнату дочери, краснела при мысли, что такой же туалетный стол, наверное, украшает спальни французских шлюх в домах свиданий. Однако в эту пору Мэмэ -Мэ сама убирала спальню и стелила постель — как ее научили монахини. По утрам приводила в порядок платье, вышивала в галерее или строчила на старой швейной машинке амаранты. Пока остальные отдыхали в часы съесты, она два часа упражнялась на клавикордах, зная, что такое ежедневное жертвоприношение смягчает душу Фернанды. По этой же в самой причине Мэмэ -мэ продолжала давать концерты на церковных благотворительных базарах и школьных вечерах, хотя приглашения поступали все реже.